«Вы найдете нас в зоне отдыха». Настя молча кивнула. «Не рвется он с тобой разговаривать», — заметил Леша, когда они отошли от поля. «Так что все твои ухищрения пошли прахом. Если ему есть что скрывать, то за три игры он вполне может подготовиться. Я же не знала, что здесь так все устроено». виновато пробормотала она.